эпилок софия я сижу в такси зажатая между мамой и папой я как бы сетка посередине теннисного корта а слова перелетают от мамы к папе и от папы к маме туда сюда они прыгают выше моей головы или понимания люди так говорят если чего то не понимают это выше моей башки словно вода когда тонишь взрослые думают будто произнесенное имя выс моего понимания мол я маленькая и не слышу что они говорят им кажется я ничего не понимаю однажды я слушал разговор папы с дереком тот сказал есть в нем что то мутное а папа ответил майэнна не потерпит о нем ни одного дурного слова когда они меня увидели то как то внезапно замолчали а дерек говорит вы думаете а папа отвечает не волнуйтесь она ничего не поймет а вот и нет поняла они говорили о роуэне и они тупая слушаю во все уши слушаю постоянно а когда чего то не понимаю то догадываюсь или спрашиваю о чем речь почти всегда спрашиваю маму с папой но иногда Спрашиваю Роуэна. Роуэн не считает, что я слишком маленькая, чтобы все понимать. Он рассказывает мне об изменениях климата и почему премьер-министр никуда не годится, почему происходят разные нехорошие вещи, вроде стрельбы или войны. Многие взрослые меняют голос, когда говорят с детьми, а вот Роуэн нет. Ты умная девочка и... и я не хочу относиться к тебе свысока я сама не знаю умная я или нет меня много чего интересует. я узнаю что к чему, а потом мой мозг это запоминает типа как еще до того как бэкка заперла нас в подвале мы пили чай папа говорил как мы с ним станем что то выпекать, а бэкка сказала что можно делать печенье из задуванчиков есть множество веб сайттов. мама разрешает мне пользоваться интернетом для поиска рецептов так что я посмотрела бэкка была права это называется собирательство и означает жизнь на подножном корму в нем много чего можно съесть орехи ягоды крапива и прочие травы я как то испекла булочки с желудями мама с папой сказали что им понравилось но потом я услышала Как папа говорил что вкус у них такой словно почистили хомячью клетку я тогда чуть не лопнула от злости в парке прямо за нашим домом растет крапива ежевика и съедобные цветы вроде фиалок вечерниц и что кросс однако на перстянка в пищу не годится она ядовитая но откуда мне это знать мне же всего девять лет роуэн много чем у меня научил типа как искать что то в интернете чтобы этого никто не заметил и не узнал или же как себя вести чтобы мама с папой не догадались что я что то задумала он хороший актер маме он действительно очень нравится а вот папе нет хотя они и жмут друг другу руки будто бы дружат роуэн говорит что папа скоро снова начнет играть в лотерею и посмотри что случилось в прошлый раз когда мама сказала что собирается опять начать летать, я подумала роуэн что нибудь ответит он так разозлился но вместо этого чмокнул ее со словами прекрасно я знаю какое это важное решение потом мы пошли с ним в парк и он говорил как мама могла бы протестовать против изменений климата а вместо этого все газеты пишут возвращающейся к работе храброй стюардессе. «Так сказал бы ей?» — удивилась я. Но Роуин покачал головой. «У меня есть план получше». Он долго-долго не рассказывал мне, что это за план. Вместо этого признался, что у него есть большая тайна. Такая, о которой мне нельзя никому говорить. Ни Дереку, ни Франческе, а особенно... Маме с папой. Тайна эта была о нем, об угоне самолета, о Бекке, обо всем. Роуэн очень сожалел о том, что нас заперли в подвале. Сказал, что я должна понять все это ради лучшего будущего и блага человечества. Когда начался суд, мама с папой часто целый день проводили в зале заседаний, а мы с Роуэном ждали их в кафе и пили горячий шоколад. там еще кое что было говорил он думаю я могу тебе довериться ты все правильно поймешь роуэн выдавал мне по главе в день словно в сказке на ночь с продолжением когда настанет время я дам тебе знать однажды сказал он роуэн забыл что говорил о том когда сам нарушил закон швырнул камнем в полицейского мой возраст избавляла меня от ответственности за содеянное объяснил он пришлось спросить что это означает ему было девять лет слишком мало чтобы отправиться под арест девять лет столько же сколько и мне значит ждать нельзя так ведь на выходных я испекла печенье мама была безумно рада как сама сказала и довольна тем что я не принимаю суд близко к сердцу папа зашел в кухню когда я добавляла цветы. Что готовим? Передо мной стояли четыре миски для смешивания. В каждой своя добавка. Песочное печенье, ответила я. Со съедобными цветами. Меня вдруг бросило в жар. А если они читают мои мысли? Роуэн чувствовал то же самое, когда швырял камнем в полицейского. Выглядит обалденно, воскликнул папа. Я украсила печенье и коржики лепестками, выдавленными в верхнюю корочку. Желтые от анютиных глазок на один, синие от буранчика на другие, розовый от роз на третьи. И на последней закладке крохотные лиловые лепестки на перстянке. Роуэн научил меня еще кое-чему. Прячь секреты там, куда чаще всего смотрят, потом полиция все выяснит я не дурочка будет расследование они возьмут кровь на анализ и найдут в ней на перстянку поймут что я положила ее на печенье вообще много чего разузнают и будет подозрительно что в трех моих закладках были нормальные цветы, а в последней на перстянка. полиция узнает что это я сделала, но арестовать меня не сможет мне всего девять лет Такси движется вперед и вскоре снова останавливается. Папа вздыхает. «Быстрее бы пешком дошли!» «София очень устала», — возражает мама. «Окошко открыто, и я чувствую жуткий запах выхлопов из окружающих нас машин. Эти выхлопные газы буквально душат улицы. Если мы опоздаем на электричку, мы явно поедим. Сил нет, как есть хочется». У меня же есть печенье говорю я таким тоном будто только что вспомнила открываю рюкзачок и достаю бумажные пакеты каждому по одному что бы мы без тебя делали широко улыбается папа я тоже отвечаю улыбкой но сердце у меня буквально выпрыгивает из груди интересно сколько времени нужно чтобы умереть от отравления на перстянкой очень это больно или нет мы жуем печенье а наше такси продвигается чуть чуть вперед дело сделано сейчас я чувствую себя лучше порой приходится совершать плохой поступок чтобы остановить еще большее зло так и роуэн считает лепестки просто прелесть произносит мама она наклоняется к папе а потом ко мне оой ты отдала роуэну свои любимые смотрит на папу и улыбается мне даже кусочка попробовать не удалось, ну с его стороны было любезно присматривать за мной во время суда отвечаю я а еще роуэн рассказал мне много интересных историй он живет один и по моему ему некому выпекать печенье, а мне хотелось чтобы роуэн взял с лиловыми лепестками мои родители обмениваются взглядами вот так и я точно знаю что они думают о том как сильно меня любят какая я хорошая девочка ты очень добрая папа обнимает меня за плечи и прижимает к себе и оглядываю их и улыбаюсь своей самой сладостной улыбкой все нормально по моему роуэн заслуживает печенье с лиловыми лепестками.